В дни у меня была семилетняя Дайтона Шелби z входящая в семейство доджей. Помимо матери и бабушки, я еще не встретил женщину, которую любил бы так же сильно, как эту маленькую спортивную машину. К технике у меня нет решительно никаких способностей, и едва ли они появятся. Конструкция и, соответственно, работа автомобильного двигателя для меня такая же загадка, как растущая популярность запеканки с тунцом. Я любил этот славный маленький додж, Исключительно за его внешность. Плавные обводы, черная краска, стремительные желтые цвета луны в пору полосы. Эта машина была частью ночи, которая спустилась с неба, потершись бортами о луну. Вообще-то у меня нет склонности романтизировать неодушевленные предметы, если их нельзя съесть. Мой додж – редкое исключение. Прибыв в центр и избежав лобового столкновения с разогнавшимся катафалком, я потратил несколько минут на поиск места для парковки. На большей части Альпийской авеню, нашей главной улицы, парковаться нужно под углом к тротуару. Меня такая парковка не устраивала. Дверца другого автомобиля, небрежно открытая, могла помять борт Shell BZ или содрать краску. Я же любое повреждение автомобиля воспринимал как нанесенную мне рану. Поэтому я отдавал предпочтение парковке параллельно тротуару и нашел свободное место на улице которое тянулась вдоль одной из сторон центрального квадратного парка. Этот парк действительно разбит на квадратном участке в самом центре города. Мы жители скалистых гор иногда называем вещи своими именами. Я поставил шелби z в затылок жому микроавтобусу перед дворцом сноу местной достопримечательностью открытой для туристов 11 месяцев в году. В сентябре, между двумя туристическими сезонами, дворец закрывался для профилактического ремонта. Обычно я, само собой, выхожу из автомобиля, открывая водительскую дверцу, и как раз собирался это проделать, когда мимо промчался пикап практически в притирку с бортом моего доджа, как минимум в два раза превысив разрешенную на этой улице скорость. Если бы я открыл дверцу на несколько секунд раньше, то провел бы осень в больнице и, возможно, встретил бы зиму, не досчитавшись одной или двух конечностей. В любой другой день я отругал бы про себя безответственного водителя и открыл дверцу. Но не в этот. Проявив осторожность, надеясь не излишнюю, я перебрался на пассажирское сиденье и вышел из доджа со стороны тротуара. Тут же посмотрел вверх. Никакого падающего сейфа пока все шло хорошо. Основанный в 1872 году на деньги от золотодобычи и строительства железных дорог Snow Village, музей викторианской архитектуры под открытым небом. Особенно это касается городской площади, где активно действующее в нашем городе общество охраны памятников старины добилось максимальных успехов. В четырех кварталах окружающих парк Наиболее популярными строительными материалами были кирпич и известняк, плиты с резными фронтонами над окнами и дверьми, декоративные металлические решетки. Вдоль улицы росли лиственницы, высокие, конические, старые. Они еще не сменили зеленый летний наряд на золотой осенний. Я приехал в центр, чтобы зайти в химчистку, банк и библиотеку. Ни одного из этих заведений не было на той стороне парка, где я нашел удобное место для парковки моего автомобиля. Более всего меня тревожил визит в банк. Случается, банки грабят, и при этом иной раз страдают посторонние люди, к примеру, клиенты банка. Благоразумие подсказывало, что в банк я мог бы заглянуть и на следующий день. С другой стороны, пусть химическая чистка костюма тройки из шерстяной ткани еще никогда не приводила к катастрофе, Я не сомневался, что в технологическом процессе использовались щелочные, токсические и, возможно, взрывоопасные вещества. Опять же, учитывая узкие проходы между стеллажами с деревянными полками, уставленными легко воспламеняющимися книгами, библиотеки в случае пожара превращались в огненные ловушки. В итоге я в нерешительности застыл на тротуаре, где зоны солнечного света рассекались тенями от лиственниц. Дедушка Джозеф назвал только даты пяти ужасных дней, не указав, чего именно следовало опасаться. Вот я и не мог спланировать защиту от какой-либо конкретной напасти, но всю жизнь готовил себя психологически к тем трудностям, которые могли ожидать меня в эти дни. Однако эта психологическая подготовка не прибавляла мне спокойствия. Мое воображение наполняло сердце тревогой. По спине бежал холодок. Пока я оставался в доме, Его уют и храбрость ближайших родственников защищали меня от страха. Теперь же я чувствовал себя очень уж уязвимым. Чего там, чувствовал себя целью, взятой на мушку неведомым мне охотником. Паранойя, возможно, свойственна шпионам, политикам, наркоторговцам и копам в больших городах, но пекари страдают ею крайне редко. Жучки в муке или нехватка горького шоколада в кладовой не кажутся нам происками врагов или свидетельством заговора. После первой бурной ночи в моей счастливой жизни не было никаких происшествий. Я не нажил ни одного врага, и тем не менее, стоя сейчас на тротуаре, поглядывая на окна второго и третьего этажей, я, пожалуй, нисколько бы не удивился, обнаружив в одном из них целищегося в меня снайпера». До этого момента я почему-то полагал, что источником несчастья, которое обрушится на меня в эти пять дней, будет не конкретный человек, а природа. То есть речь пойдет об ударе молнии, укусе змеи, инсульте, метеорите. Или это будет несчастный случай, выданный ошибками столь свойственными людям. Я говорю о сорвавшемся с кронштейнов вращающемся кузове бетономешалки, сошедшем с рельсов в поезде, взорвавшемся баллоне с сжиженным газом. Даже если бы я получил пулю от банковского грабителя, попав под горячую руку, это тоже следовало расценить как несчастный случай, поскольку я мог прийти в банк и позже, ну, скажем, погуляв в парке и покормив белочек. Правда, они могли меня укусить, заразив бешенством. Но в тот момент я застыл как памятник, потому что внезапно меня осенило. Неизвестный мне, но совершенно конкретный человек мог сознательно выбрать меня своей целью, Напасть на меня только по ему ведомым причинам. И совсем не обязательно, чтобы это был кто-то из моих знакомых. Наоборот, скорее всего, какой-то волк-одиночка, маньяк-убийца, затаивший зло на все человечество и вымещающий его на незнакомцах, которые случайно оказывались в пределах досягаемости. Воображение тут же нарисовало мне человека с винтовкой, запасшегося не только патронами с полом-наконечником, но и высококалорийными шоколадными батончиками, дабы выдержать долгую полицейскую осаду. Многие стекла сверкали оранжевым, отражая солнечные лучи. Другие оставались черными, располагаясь под таким углом, что солнце в них не отражалось. И за любым мог прятаться невидимый мне снайпер. все так же не в силах сдвинуться с места я вдруг осознал что обладаю тем самым талантом ясновидения который продемонстрировал дедушка джозеф на смертном одре снайпер существовал не только в теории он был здесь за одним из окон и указательный палец правой руки уже лежал на спусковом крючке и не стоило списывать его на мое богатое воображение я ясно представлял себе и его самого и свое изрешеченное пулями будущее. Я попытался двинуться дальше, потом попытался податься назад, но ноги не желали меня слушаться. Я чувствовал, любой шаг в неправильном направлении подведет меня под пулю. Разумеется, стоя на месте, я являл собой идеальную мишень. Этот веский довод, однако, не смог вывести меня из ступора. Взгляд мой сместился с окон на крыше, еще более удобное место для снайпера.